Основные идеи аудиокниги Глава первая. Больше и больше, меньше и меньше. То, как мы работаем, трудно назвать работой. Постоянный цейтнот, характерный для корпоративной культуры большинства организаций, подрывает способность размышлять. Творческое начало, вовлеченность в процесс и в конечном счете эффективность. Главной миновой стоимостью в отношениях работодателя и сотрудника сегодня является время. Именно за время, проведенное на работе, нам платят. Такая незатейливая и однобокая сделка, которая не удовлетворяет потребности ни одной из сторон. Вместо того, чтобы пытаться как можно больше выжить из своих сотрудников, работодатели должны осознать, что для большей вовлеченности сотрудников в рабочий процесс и получения стабильно высоких результатов Они должны максимально вкладывать в развитие своих сотрудников и удовлетворять их потребности. Человек испытывает потребность в четырех видах энергии – физической – жизнеспособность, эмоциональной – безопасность, ментальной – самовыражение и духовной – значимость. Не количество затраченных на выполнение работы часов определяет нашу продуктивность, а ценность произведенного за это время продукта. Человек не может работать как машина, на высокой скорости в течение длительного времени, одновременно выполняя несколько функций. Человек создан таким образом, что он должен постоянно чередовать работу, требующую затрат энергии, с перерывами на отдых, способствующими ее восполнению. Глава 2. Мы не в силах изменить то, чего не замечаем. Люди сделали значительный шаг в развитии науки, медицины и техники, оставив при этом свой внутренний мир без должного внимания. Мы знаем многое об окружающем нас мире, и, как ни печально, совсем немного о себе. Без более глубокого понимания собственной мотивации и выявления препятствий на своем пути, мы так и останемся неподготовленными к решению более сложных задач в перспективе. Каждый из нас обладает безграничными способностями к самообману. Мы искусно научились отрицать многие вещи, так как это помогает избегать дискомфорта в краткосрочной перспективе, но в итоге приводит к плачевным результатам. Научившись наблюдать за своими чувствами по мере их возникновения, а не идти у них на поводу, мы принимаем более обдуманные решения, по поводу того, как хотим жить в этом мире. Надо научиться лояльно относиться к противоположностям. Превознося одни качества и обесценивая другие – смелость или благоразумие, уверенность или застенчивость, упорство или гибкость – мы лишаемся доступа к важным аспектам как собственного, так и чужого «я». Так как все качества личности связаны между собой – чрезмерное использование любого из них превращает его в недостаток. Например, честность без сострадания оборачивается жестокостью. Наивысшая ценность создается не путем концентрации исключительно на наших сильных сторонах и пренебрежительным отношением к нашим слабостям, а умением уделять должное внимание и тем и другим. Глава третья. Мы порождение наших привычек. Мы придаем слишком большое значение таким качествам, как сила воли и дисциплина. И даже когда мы осознаем необходимость изменений и имеем достаточно твердые намерения, то часто терпим неудачу. Для того, чтобы что-то изменить всерьез и надолго, требуется построение позитивных ритуалов, нехарактерных для нас действий, которые со временем станут автоматическими и не будут требовать осознанного контроля. Мы – рабы своих привычек. Как известно, 95% наших поступков совершаются автоматически, бессознательно или как реакция на внешние обстоятельства. И только 5% являются осознанными. Исследования показали, что у каждого из нас есть источник воли и дисциплины, запасы которого расходуются с каждым актом осознанной воли. Стресс любого рода истощает наши резервы саморегуляции. Чем чаще мы повторяем определенные действия, тем быстрее они переходят в разряд заурядных, не требующих сознательных усилий и, следовательно, больших затрат энергии. Ключом к построению успешного ритуала является четкое определение действий и времени, когда эти действия будут совершаться. Сопротивление переменам является частью этого процесса, и для достижения долгосрочных результатов вам требуется определить, почему вы не хотите что-либо менять. Глава 4. В поисках ритма. Наша основная потребность – тратить и восстанавливать энергию. Большинство из нас тратит больше энергии, чем ее восполняет. Когда мы здоровы, все системы в нашем организме функционируют циклически. Частота сердцебиений, мозговые волны, температура тела, давление, уровень гормонов. Даже при сидячей работе физическая энергия является основополагающей для достижения высоких результатов. Отсутствие заботы о себе в физическом плане приведет к недостатку энергии на других уровнях. любая деятельность Питание, движение, сон, работа и взаимоотношения связаны с расходом и восполнением энергии. Поддержание энергии на нужном уровне – необходимое условие высокой эффективности. Чем сложнее поставленные перед нами задачи, тем больше и чаще надо восполнять наши запасы энергии. Мы работаем эффективнее – когда чередуем активные формы восполнения энергии, такие как физические упражнения и игры, с более пассивными, например, медитация, дневной и ночной сон. Глава пятая. Спи или умри. Если физическая энергия служит основой для всех видов энергии, то сон является основой физической энергии. Ни одно состояние не оказывает настолько фундаментальное воздействие на нашу результативность, как полноценный ночной сон. Отсутствие сна неблагоприятно сказывается на нашем здоровье, эмоциональном состоянии и когнитивном функционировании. Длительность сна, при которой человек чувствует себя отдохнувшим, у 95% людей составляет от 7 до 9 часов в сутки. Средний американец спит от 6 до 6,5 часов. Сон первое, чем мы готовы пожертвовать. Многочисленные исследования людей, добившихся высоких результатов в своей сфере деятельности, показали, что они уделяют сну больше, а не меньше времени, чем среднестатистический человек. Существует прямая взаимосвязь между недостатком сна и склонностью к ожирению. Именно во сне наш организм производит гормон лептин, дающий сигнал о насыщении и помогающий контролировать количество съеденного. Единственным верным решением нехватки сна является ранний отход ко сну, включая подготовку продолжительностью 30-45 минут до того, как лечь в постель. Алкоголь является быстродействующим успокоительным, но в итоге может вызвать неглубокий и недостаточный сон. Глава 6 Формируя волны. Перерыв на отдых – необходимое условие поддержания высокой производительности. В течение дня каждые полтора часа мы переходим от пика к спаду активности и собранности. Мы называем это явление ультрадианными циклами. На самом деле, наш организм требует отдыха каждые 90 минут. Часто, особенно в стрессовых ситуациях, мы игнорируем эти сигналы. Основой эффективного восстановления сил является не продолжительность отдыха, а его эффективность. Как и в случае с любыми другими способностями, мы лучше восполняем энергетические ресурсы при систематической практике. Пассивное восстановление – глубокий вдох, медитация, прослушивание музыки, чтение – направлено на снижение физиологической активности. Активное восстановление – перенаправление энергии в другое русло – заключается в повышении сердцебиения посредством аэробных упражнений, силовых нагрузок или более напряженных занятий, таких как йога или пилатес. Человеку необходимо спать два раза в сутки, ночью и после обеда. Короткий сон во второй половине дня продолжительностью от 20 до 30 минут может повысить нашу производительность на протяжении последующих 2-3 часов. И какими бы хорошими ни были наши результаты, при условии, что мы берем перерыв на отдых в течение дня и спим необходимое количество часов каждую ночь, этого недостаточно. Для того, чтобы быть более здоровым и эффективным, необходимо регулярно брать отпуск. Глава 7. Действуй или потеряешь. Интенсивная двигательная активность, уравновешенная глубоким восстановлением, значительно улучшает все наши способности, не только в физическом, но и в умственном и эмоциональном плане. Недостаточная двигательная активность, как и нехватка сна – резко ухудшает нашу жизнь. Было бы идеально найти 20-45 минут для выполнения умеренно интенсивных физических упражнений и делать это по крайней мере 6 дней в неделю. Можно выполнять упражнения за 2-3 подхода таким образом, чтобы каждое занятие продолжалось не меньше 10 минут. Любое движение лучше, чем его отсутствие, и даже простая ходьба повышает уровень общей физической подготовки. Стабильная аэробная нагрузка увеличивает частоту пульса на продолжительное время. Интервальные тренировки, достижение верхних показателей частоты пульса не более чем на 30-60 секунд за один раз, а затем возвращение к темпу покоя, являются более эффективным способом укрепления сердечно-сосудистой системы. Силовые тренировки 2-3 раза в неделю не менее важны, чем тренировки на выносливость. Силовые нагрузки улучшают многие функции нашего организма от метаболизма до координации и от плотности кости до равновесия. Глава восьмая. Меньше значит больше. С точки зрения энергии, ключом к правильному питанию является сохранение постоянного устойчивого уровня сахара в крови. Пища – основной источник получения глюкозы, которая питает наш мозг и остальные клетки нашего тела. Употребление продуктов, заряжающих нас краткосрочной энергией, приводит к негативным последствиям в долгосрочной перспективе. Когда уровень содержания глюкозы в крови поднимается слишком высоко или опускается слишком низко, Происходит это потому, что мы надолго забываем о еде, а потом наедаемся до отвала. Мы функционируем менее эффективно. Существует простое правило – есть лишь тогда, когда вы начинаете испытывать голод, но не переедать. Завтрак играет особенно важную роль в регулировании уровня содержания сахара в крови, потому что обычно после завтрака наступает самый длительный период, когда мы обходимся без еды. Есть часто и маленькими порциями намного полезнее, чем два 3 раза в день и помногу. Для поддержания стабильного энергетического уровня рекомендуется принимать пищу каждые 3 часа, то есть 5-6 раз в день. Сахар и простые углеводы в недостаточной степени снабжают организм энергией. Протеины с низким содержанием жиров И сложные углеводы служат лучшим источником энергии. Мы не можем контролировать наши привычки в отношении еды, говоря искушению «нет», так как в этом случае слишком быстро достигаем предела нашей силы воли и самодисциплины. Поэтому следует заранее определить, что вы хотели бы съесть, и не доводить себя до голодного обморока. Не отказывайте себе в удовольствии есть то, что вам нравится, но ешьте небольшими порциями. Такая еда не во вред, даже если она и не очень питательна. Стремление воздержаться от употребления некоторых продуктов приводит к тому, что мы начинаем ими объедаться. Глава 9. Создавая культуру ритма. Если вы руководитель или менеджер, то создание нового стиля работы – начинается с осознания, что восстановление энергии повышает производительность труда. Вы сами должны служить примером на уровне организации должны быть разработаны политика, инструкции и службы для поддержания нового стиля работы, правильного питания, необходимости чередования напряженной работы с перерывами и наличия достаточного количества времени для сна.наельным сдвигом в образе мышления руководителя Будет переход от исключительной сосредоточенности на компетенции сотрудников, умения, необходимые для выполнения работы, к оценке их потенциала, количество и качество топлива в баках, необходимого для реализации способностей. Поездки на работу в час пик подрывают производительность труда сотрудников, истощая запасы их энергии в тот период, когда они наиболее активны. Гидкий график при котором сотрудники могут приезжать на работу после утренних пробок или работать дома, отвечает интересам не только сотрудников, но и организации. Существует определенный график колебания энергии в течение рабочей недели, и результаты исследований говорят о том, что необходимо выбирать время для решения более сложных задач или административных вопросов, творческого или стратегического планирования а также для построения взаимоотношений в коллективе. Глава 10. Гражданская война. Результаты нашей работы в значительной степени зависят от наших чувств. Проблема лишь в том, что большую часть времени мы не только не понимаем, что мы чувствуем, но и не замечаем, как наши чувства влияют на эффективность работы и на взаимоотношения с окружающими. Чем лучше мы понимаем наши чувства в момент их проявления, тем больше влияния можем на них оказывать. Существует четыре основных способа проявления эмоций. Они приведены в матрице эмоциональности. Четыре ее квадранта – это результативная зона, зона выживания, зона восстановления и зона истощения. Результативная зона наиболее благоприятна для достижения поставленной цели. Большинство из нас проводят значительное количество времени в зоне выживания. Мы бессознательно стремимся попасть в нее при возникновении потенциальной опасности. Однако длительное пребывание в этой зоне отражается на нашем здоровье, эффективности работы и отношениях с другими людьми. Мы рассматриваем руководителей как главных управляющих энергией. Основная задача руководителя собрать, мобилизовать, зарядить, сосредоточить и пополнить запасы энергии людей, которых они ведут за собой. Антипод зоны выживания это зона восстановления, пребывание в которой жизненно необходимо. Глава 11. Если у вас нет самоуважения, у вас нет ничего. Спусковым механизмом отрицательных эмоций подталкивающих нас к реакции «бей» или «беги», а значит в направлении зоны выживания, являются события, поведение или обстоятельства. Мы биологически настроены на опасность. Ежедневно мы сталкиваемся с различными спусковыми механизмами, которые в большей или меньшей степени толкают нас к зоне выживания. Мы с готовностью замечаем все плохое, что происходит в нашей жизни, и немедленно на это реагируем, нередко ценой более глубоких размышлений или эффективных действий. Установление контроля над спусковыми механизмами требует осознания возникающих чувств, чтобы начать контролировать их, прежде чем они начнут руководить нами. Золотое правило управления спусковыми механизмами гласит «Не торопитесь с реакцией». Не делайте то, что, по вашему мнению, вас вынуждают делать. Наша главная потребность – ощущение безопасности. Лишь в этом случае мы чувствуем себя значимыми и оцененными по достоинству. Чем выше потенциальная угроза нашей значимости, тем больше энергии мы тратим на то, чтобы ее защитить. И тем меньше энергии у нас остается на то, чтобы создавать эту ценность. Лидер, уверенный в собственной значимости, способен вдохновлять других, что сказывается на успешном развитии организации в целом. Глава 12. Факты и истории, которые мы рассказываем. Факт это то, что есть, что может быть подтверждено любым человеком с объективной точки зрения. Истина, которую нельзя опровергнуть. История есть то что мы создаем с целью осмысления фактов. Мы не можем изменить факты, но можем выбрать, каким образом свести их воедино. Мы можем установить контроль над содержанием историй, которые мы себе рассказываем, причем таким образом, что они станут источником вдохновения, а не разочарования. Понимание происходящего само по себе может значительно снизить нашу реакцию на события. Для того, чтобы понять, как мы реагируем, сменим позицию, отрешимся от ситуации и взглянем на происходящее со стороны. Реалистичный оптимизм приводит в равновесие, обнадеживающий и позитивный настрой, дает возможность понять, что желаемый исход может быть, а может и не быть. Следует поэтому приложить максимум усилий для правильной расстановки приоритетов и найти наилучший из возможных вариантов. Когда мы по привычке придаем истории негативный характер, то неизбежно берем на себя роль жертвы. Мы чувствуем себя лучше, когда не признаем за собой вины. Плохо то, что роль жертвы не дает возможности влиять на происходящее. Альтернативное решение – принять на себя ответственность за ситуацию и сделать все для ее исправления по мере возможности. Как ни странно, принимая себя таким, как есть, со всеми своими достоинствами и недостатками, мы становимся сильнее и освобождаемся от необходимости рьяно защищать чувство собственного достоинства, а освободившуюся энергию можно направить на рост и развитие. Глава 13 Внедрение новых ценностей. В каждой организации свой эмоциональный климат которое устанавливается руководством. Именно поэтому мы называем лидеров главными управляющими энергией. Ведь энергия передается от человека к человеку. Роль лидера заключается в том, чтобы мобилизовать, фокусировать, инвестировать, направлять, обновлять и расширять энергию своих сотрудников. Успешные лидеры устанавливают баланс между стратегией побуждающий людей превосходить свои возможности и выражением признания и поощрения их успехов. Лидеры, полагающиеся на негативные эмоции, могут получить неплохие кратковременные результаты, но в итоге такой подход обойдется им намного дороже. А так как степень воздействия плохого всегда сильнее, чем хорошего, первое правило для руководителя должно быть таким же, как и для врачей. Не навреди. Это означает, что по возможности следует избегать обесценивания таких эмоций, как злость, принуждение, пренебрежение и стремление вызвать чувство стыда. Наиболее эффективны те лидеры, которые регулярно выражают признательность и благодарность своим сотрудникам. Лидеры, стремящиеся избегать конфликтов, порой наносят больше вред, чем действующие более прямолинейно. Главным ключом к успеху является их умение установить равновесие между честностью и признательностью, принимая во внимание значимость каждого человека даже в случае выражения претензий в его адрес. Глава 14. Скудость внимания. Наше внимание заблокировано. Существует обратная зависимость между объемом доступной нам информации и нашей возможностью перерабатывать ее. Мы теряем контроль над своим вниманием. Когда отвлекаемся из-за ленья или в силу привычки, уменьшаются не только способности к познанию, но и глубина восприятия, что в конечном итоге влияет на нашу эффективность. Человек по природе своей не склонен к многозадачности. В отличие от компьютеров мы устроены таким образом, что должны решать задачи последовательно. Наш мозг не способен концентрировать внимание на двух разных объектах одновременно. Мы достигаем лучших результатов, когда концентрируемся только на одной задаче. Вместо того, чтобы составить план работы и четко следовать ему, мы отвлекаемся на решение текущих вопросов. Расстановка приоритетов – задача первостепенной важности при наших больших нагрузках. Трудно усваивать информацию, когда она поступает в больших объемах. В памяти ничего не остается. Мы лучше перевариваем информацию при поступлении небольшими частями и повторении через определенные промежутки времени. Глава пятнадцатая. Делаем все по очереди. Первым шагом на пути к контролю над вниманием является осознание последствий, которых надо ждать при его отсутствии. Концентрация внимания, как и все остальное, является характерной чертой человека как вида. Наше внимание, как и мышцы, становится сильнее при постоянной тренировке и слабеет, когда ее нет. Существует два вида факторов, нарушающих концентрацию внимания. Один – внутренний, бесконечная круговерть собственных мыслей, а другой – внешний, все, что происходит вокруг нас. Мы должны научиться справляться с каждым из них. Самым распространенным и наиболее сильным отвлекающим фактором является электронная почта. Следует отключать ее, когда перед нами встает необходимость решения сложной задачи, требующей полной концентрации внимания. Наша реакция на отвлекающие факторы обусловлена стремлением всегда находиться на связи и сопротивлением дискомфорту. Установление контроля над вниманием напрямую связано с нашей способностью откладывать вознаграждение. Чем больше наша уверенность в своей безопасности, тем больше внимания мы можем уделить долгосрочным целям. Мы должны направить внимание на то, что для нас более важно, но потребуется время, чтобы определить свои приоритеты и сконцентрироваться на самых главных. Лучше всего это делать с утра – когда мы еще полны энергии. Необходимо научиться отключаться от мыслей, которые постоянно крутятся в голове. Медитация – проверенная временем практика концентрации внимания, которая помогает сосредоточиться на одном деле. Глава 16. Развивая интеллект. Логическое, дедуктивное, аналитическое внимание – Все это в функции левого полушария. Но существует еще одна разновидность внимания, которая связана с правым полушарием мозга, развитию и тренировке которой придается меньше значения. Основные задачи правого полушария – творческое и масштабное мышление, восприятие знаний и эмпатия, представляющие собой источник конкурентного преимущества как для отдельных людей, так и для организации в целом. Творческое мышление можно развивать. С этой целью, как бы парадоксально это ни звучало, требуется отпустить сознательный контроль нашего мыслительного процесса, что многим из нас дается с большим трудом. Находясь в P-режиме, мы можем целиком погрузиться в выполнение определенной задачи, совсем иначе распределяя внимание. Мы видим как целое, так и его составляющие. Обращаем внимание на детали, принимая как данное парадокс двойственность ситуации и ее комплексность. Для того, чтобы активизировать работу правого полушария, мы должны намеренно выделять время для успокоения ума посредством медитации, рисования, дневного сна или других видов деятельности, не требующих логических выводов или конкретного результата. Наивысший уровень мышления достигается путем вовлечения в работу обоих полушарий, каждый из которых выполняет свою роль на разных этапах этого процесса. Чем лучше мы поймем эти стадии, тем более систематично сможем развивать и повышать творческий потенциал, как свой, так и чужой. Глава 17. Свобода ответственности. Наилучший способ, направленный на рост производительности труда и числа инноваций, заключается в продвижении идеи концентрации внимания. Однако нередко руководители совместно с сотрудниками неосознанно способствуют обратному процессу. Улучшение концентрации возможно только тогда, когда это становится приоритетом для всех и каждого в организации. Это выражается во внедрении корпоративной политики и поощрении практических действий, направленных на поддержание у сотрудников концентрации внимания. Основными организационными методами, способствующими развитию концентрации, являются четкие инструкции по работе с электронной почтой, определение промежутка времени когда сотрудники будут отвечать на электронные сообщения, запрет на электронную переписку во время совещаний. Кроме того, должны быть четко определены продолжительность совещаний, время начала и конца, а также чередование интенсивной работы с перерывами на отдых. Создание офисов с открытой планировкой может сэкономить деньги компании и сократить иерархическую лестницу – но одновременно ведет к отвлечению внимания и снижению производительности. Рабочее место должно отвечать различным потребностям человека. Тишина и уединенность отдельного офиса, комфортабельная и неформальная обстановка способствует более продуктивной деятельности. Организации, создающие отдельные залы для мозговых штурмов и поиска творческих идей, заявляют о том, что их приоритетной задачей является формирование инновационного потенциала. Люди, как правило, сильнее концентрируются на выполняемой работе, если им предоставляют свободу в выборе места и времени ее выполнения и принимают на себя ответственность за полученные результаты. Глава 18. Кто вы и чего вы в действительности хотите? Духовная энергия — единственная энергия, источником которой выступают наши глубоко укоренившиеся ценности и ясное понимание цели. Развитие этого источника энергии требует от нас усилий и размышлений, что само по себе является стимулом к действию. Ценности не даются нам при рождении. Мы сами должны определить, в чем смысл нашей жизни. Истинные ценности определяют то, кем мы хотим стать. Это наши взгляды и убеждения, которые, являясь внутренним компасом, помогают держаться на плаву и сделать правильный выбор из всех имеющихся вариантов. Четко поставленная цель позволяет нам связать наши ценности с определенными поступками, которые притворяют наши стремления в жизни. Мы развиваем нашу духовную энергию более эффективно, сочетая внутреннюю работу над нашими ценностями с внешней работой над внедрением в жизнь наших планов и идей. Духовная практика требует не только развития наших самых лучших качеств, но и определения наших базовых инстинктов для того, чтобы найти мужество противостоять принятию поспешных решений в пользу тех, которые отражают наши истинные ценности. Ложное смирение — способ манипулирования, тайно нацеленный на получение награды. Подлинное смирение освобождает нас от необходимости отстаивать свое «я» или же стремиться подняться над другими людьми. Оно дает нам возможность принять, вобрать в себя и познать наши ограничения. Глава 19. Все мы связаны. Наиболее мощный источник энергии отражает более высокие стремления и никак не связан с сиюминутной выгодой. Привнося ценность в жизнь других людей и работая на общее благо, мы обеспечиваем себя уникальным источником энергии. Это важно и для нас самих. Интуитивно, Цель определяется как источник положительных эмоций. Каждый из нас старается заниматься той деятельностью, которая вызывает у него искренний интерес, и получаемое удовольствие помогает нам поддерживать должный энергетический уровень. Как только вы определитесь с тем, что вам больше всего нравится и что у вас лучше всего получается, вашей задачей станет применение этих навыков там, где они будут служить более высоким стремлением, чем ваш личный интерес. Наличие цели расширяет нашу сферу влияния не только за счет более высокой энергии, но и за счет того, что мы видим свой путь и готовы быть полезными людям. Никакое карьерное стремление автоматически не обеспечивает цель. Впрочем, как и никакая работа не гарантирует того, что мы сможем найти ее и непринятая на себя роль ведет к пониманию цели, а подход, который мы выбираем, независимо от выполняемой нами работы. Забота о других в ущерб своему здоровью подрывает нашу способность достичь более высокой цели. На этом уровне, как и во всех остальных, мы должны постоянно пополнять наши запасы энергии. Глава двадцатая. Цель ради энтузиазма. Для того, чтобы восполнять духовную энергию, организации должны определить ряд ценностей и установить высокие цели, помимо получения прибыли. Первое, что необходимо, это задать себе вопросы, которые мы ставим перед каждой личностью. Кто вы? Что вы на деле из себя представляете? И чего вы в действительности хотите? В чем заключается цель вашей жизни, помимо выживания и процветания. Существует глубокое несоответствие между тем, что заявляют о себе многие компании, и тем, что они на самом деле и себя представляют. Это несоответствие разрушительным образом действует на вовлеченность сотрудников в рабочий процесс и их эффективность, а как следствие и на успешность компании в целом. Организация – это живой организм, или группа людей, которые способны реализовать свой потенциал только при том условии, когда каждый сотрудник, каждый член группы чувствует себя значимым и разделяет общие цели. Организация, которая инвестирует во все сферы жизни своих сотрудников и стремится к их сплочению вокруг единой вдохновляющей идеи, по сути инвестирует сама в себя. По мере роста и развития способностей каждого человека она развивается и крепнет. Из всех качеств, присущих лидерам, достойными презрения считается эгоцентричность, симбиоз эгоизма и самопоглощение. Лучшей демонстрацией ценностей, принятых в организации и ее миссии, является поведение лидеров. Транзакционные лидеры концентрируются на вопросе «как?». То есть их волнует тактика и шаги, которые необходимо предпринять для достижения поставленной цели. Трансформационные лидеры и лидеры-слуги концентрируются на цели своих действий и обеспечении потребностей своих подчиненных. Большинство сотрудников вдохновляются скорее ясной целью, ради которой они приходят каждый день на работу, чем харизма лидера. Лидеры, признанные наиболее эффективными и достойными восхищения, это те, которые ведут людей за собой, имея четкое представление о конечной цели и обладают таким качеством, как скромность. Новый метод работы требует прежде всего эволюционного сдвига в нашей жизни от «я» к «мы».